15. Опасаясь таки, что тело уже обнаружено милицией, я не стал останавливаться неподалеку от дома, а на средней скорости проехал по улице, боковым зрением оценивая обстановку. Двор казался вымершим, нигде не виднелось ни машин, ни людей, ни даже отцвета синей мигалки. Я развернулся на ближайшем перекрестке и прокатился мимо еще раз, теперь глядя уже на сам дом. Он был совершенно темным, ведь на часах было около двух. Это лучшей тишины во дворе подтвердила что дело моих рук не обнаружено. В случае находки Решетова оперативники сейчас бы методично почесывали все квартиры, начав с ближайшего подъезда, и разбуженный, взбудораженный дом сиял бы всеми огнями. Все же я решил дополнительно подстраховаться, объехал квартал, притормозил и посмотрел на место преступления со стороны двора. И отсюда все выглядело столь же безмятежным. Не виднелось ничего подозрительного, и окна в подъезде горели лишь на лестничных пролетах. «Мне повезло», — подумал я, — «и теперь я смогу ликвидировать последствия своей ошибки». Оставив машину в соседнем дворе, я надел обычные кожаные перчатки и поспешил к Хакановскому подъезду. Двор был погружен во мрак. Даже горевший с вечера фонарь почему-то погас. Но, не дойдя до угла, я уже видел сквозь кусты обоскившимся как усовы зрением, что труп исчез. Это не укладывалось в рамки догадок. Я не видел ни милиции, ни сопровождающей ее суеты, однако тела не было. Или все-таки я не разглядел его отсюда? Уже не слишком таясь, я подошел к устам, где подстерегал Хаканова, и удостоверился, что зрение не подвело. Труп действительно исчез. Причем не просто исчез, я не смог определить место, на котором он лежал, не осталось даже лужи крови, которая еще при мне натекла из простеленной головы. подойдя ближе Вспомнив, как стоял и нагнувшись, я нашел развороченные ямки в снегу, где шевелились руки агонизирующего решетого пытавшегося найти опору. Но сама кровь оказалась аккуратно засыпанной свежим снегом, взятым откуда-то с соседнего газона. Так что не знающий человек и не догадался бы, что стоит прямо на месте убийства. Все еще, недоумевая, я пробрался под кусты и увидел, что тут все исхожено и перерыто. Здесь явно что-то искали но при всем пренебрежительном отношении к нынешнему уголовному розыску я не мог не признать, что оперативники не натоптали бы так, осматривая предположительное место засады. Уверенность моя окрепла, когда, посвятив осторожно фонариком, на одном из пригорков я вдруг заметил свой, то есть положенный именно мной окурок, нетронутый и никому не нужный. Искать следы убийца и не увидеть десятка одинаковых окурков нет, Даже самый тупой милиционер не смог бы так опозориться. Значит, искали не следы преступления, а нечто другое. Но что? Решетовскую барсетку, обдавая живот холодом, подсказал кто-то внутри в тот момент, когда я, поднимаясь, искал взглядом черный джип, который должен был стоять почти перед носом. Джипа не было, зато хакановская «Тойота» торчала на прежнем месте. Но не мог же, не мог Решетов с раздробленной головой встать, засыпать кровь перерыть снег в поисках барсетки с документами, а потом сесть в машины и уехать. Не мог. Я отчетливо помнил контрольный выстрел, в лес мозгов и мгновенно замершие движения тела. Значит, я не хотел пускать в себя догадку, но иного не оставалось. Значит, Хаканов все-таки обнаружил труп и проделал точности, задуманные мною. Кому, кроме него, понадобилось маскировать чужое преступление, совершенное около своего дома, при этом тщательно искать недостающую барсетку убитого, Только ему, помнящему свою расписку на 100 тысяч долларов и решившему воспользоваться возможностью избавиться от долга. Он меня опередил. Я уже хотел выйти, как с улицы послышался шум подъезжающей машины. Я остановился и замер, что было оптимально в данной ситуации, если только приехавшие не собирались снова обшаривать кусты. На этот случай я моленосно расстегнул штаны делая вид, будто залез сюда помочиться. Машина, В полумраке я даже не разобрал марки, шумно подъехала и затормозила у середины дома. Живой и невредимый Хаканов вышел из задней двери, что-то сказал внутрь, явно благодаря, потом пожал кому-то руку. Автомобиль исчез мгновенно, уйдя обратно задним ходом, а он, сверкая очками, неторопливо приближался к своему подъезду. Теперь я рассмотрел его и поразился, как смог ошибиться. Решетов был намного ниже и существенно толще, Да и дубленка у Хаканова только в общем походила на Решетовскую, и шапка имела совсем другую форму. Просто я ждал в тот момент именно Хаканова, ждал, опираясь на свои подсчеты, и принял бы за него любого мужчину, который вышел бы из нужной двери и направился в сторону нужной машины. хакан шел с довольным видом, и я уже не сомневался, что он действительно наткнулся на труп Решетова и избавился от него, призвав на помощь каких-то своих дружков. Ведь, несмотря на отсутствие расписки, исчезновение кредитора в любом случае было удачей. Вот он поднялся на крыльцо, вот остановился, набирая код на панели домофона. Он возился долго, видно, все-таки волновался и не мог сразу попасть на нужные кнопки. Облитая лунным светом, его спина резала мне глаза. Будь у меня сейчас оружие, я снял бы его одним выстрелом на пороге собственного дома, как мишень в тире. В детстве я ходил по пневматическим тирам и даже имел значок юного стрелка, маленькую расщеченную мишень с контуром мушки внизу. Но револьвер уже медленно тонул под слоями ила на дне нашей мутной реки, и найти его не под силу было бы даже водолазной бригаде. Зачем? Зачем я его выбросил? Хакана вошел в подъезд, и дверь гулка грохнула за ним, возвращая меня к реальности. Быстро застегнув штаны, я поспешил к своей машине. Сев за руль и оказавшись в привычной дружественной обстановке, Я вдруг не понял причины своего расстройства. Что, собственно, произошло? Только то, что Хаканов невольно сделал за меня грязную и довольно опасную работу, увез труп Решетова. И мне стоило радоваться, именно радоваться, а не огорчаться, ведь я запросто мог попасться во время операции с телом убитого, и дальнейшее пошло бы на смарку. А так все оказалось сделанным без меня, и Хаканов тоже не попался, а остался на свободе, что тоже входило в мои планы. И догадаться, что, стреляя в Решетово, я метил в него, он не мог ни при каких обстоятельствах. У меня осталась реальная возможность его убить. И к тому же в кармане лежала аккуратно сложенная расписка. Я еще не знал как, но подсознательно чувствовал, что она может помочь в следующей операции. Я включил габаритные огни и тихо поехал прочь из этого квартала. Сейчас не хотелось думать ни о Решетове, ни даже о Хаканове, строить какие-то планы и загадывать будущее. Осталось только желание вымыться, лечь, уснуть и забыться до утра. Правда, я еще не решил, куда податься, к себе в общежитие или к Наташе. Я медленно ехал по полностью угасшему, погруженному в сон, словно умершему глухую пору без надежды дожить до рассвета городу. И вдруг понял, что хочу женщину. Кажется, впервые после обвала и смерти Анечки по-настоящему хочу женщину. Я хотел ее мучительно до головокружения, до сухости в горле, до помутнения в глазах, как подросток, пересмотревшийся порнофильмов. Причем не Наташу, нет. Близость с нею все-таки не была полноценной. Занимаясь сексом с Наташей, я чувствовал себя слишком взрослым, почти старым. Я был учителем, инструктором и сэнсеем, заботился о ее ощущениях и совершенно игнорировал свои. Несмотря ни на что, Наташа не успела стать настоящей женщиной. А мне сейчас была необходима именно настоящая женщина которой я мог овладеть яростной и нежно, без посторонних мыслей, почти как в прежние времена, если только это оставалось для меня возможным. Я на ходу вытащил мобильный телефон, прокрутил записную книжку и набрал номер Ольги.